Мэри Картрейд. Годы жизни с 1900 по 1998. Математик. Знаменитый физик-теоретик Фриман Дайсон вызвал недовольство Мэри Картрейд. Он заявил, что Картрейд создала новую область математики и что именно ей мы обязаны теория и хаоса, помогающие объяснить все. От погоды до рынка ценных бумаг или движения воды. В девяносто три года Картрид не обрадовалась вниманию. Да, она предложила математические формулы, но их применение разработали другие. Я слышала, что вы превозносили меня как одного из пионеров исследования хаоса. Я не знаю, что подразумевается под хаосом. Писала она. Мой племянник одолжил мне большую книгу о хаосе, и там не было математики. Теория хаоса Картрайд развилась из проблемы технологии радиолокации. Как принято считать, сыгравшая решающую роль в борьбе с Гитлером во время Второй мировой войны. Когда британские военные стали применять более мощные усилители, выяснилось, что радиосигнал становится нечётким. От обеспечения чёткости сигнала могла зависеть победа в войне с Германией. Стараясь как можно быстрее усовершенствовать систему, британское управление по научным и промышленным исследованиям обратилось к членам лондонского математического общества. По словам Картрейта, правительству нужна была помощь в решении некоторых дифференциальных уравнений, появившихся в связи с радиолокатором. Лектор в Кембриджском Гёртон-колледже Выпускница Оксфорда с опытом работы над сложнейшими дифференциальными уравнениями Картред откликнулась на призыв и привлекла Джона Литлвуда для помощи в исследованиях. Картред познакомилась с Литлвудом на защите своей докторской диссертации в 1930 году. Они сразу прониклись взаимной симпатией. Когда другой рецензент сделал Картрет глупое замечание, выбив её из колеи, Литлвуд дружески поддержал Мэри. Они снова встретились в том же году, когда Картрет занималась исследованием теории функций. Благодаря исследовательскому гранту, Картрет имела возможность работать в Гёртоне и посещать лекции Литлвуда. У неё был особый дар нестандартным образом сводить математические концепции воедино. Она во второй раз привлекла внимание Литлвуда, применив метод решения одного типа задач к задаче другого типа, которую Литлвуд предложил студентам. Через 5 лет он опубликовал сформулированную ею теорему. Проблема британского правительства с радиолокацией не относилась напрямую к области специализации Cartrade, но показалось ей интересной. И она знала, что может положиться на опыт и профессионализм Littlewoodа в вопросах, которыми сама владеет недостаточно. Например, поведение Radio Wall. Их партнёрство, начавшееся в 1938 году, осуществлялось главным образом по переписке. Время от времени они встречались. чтобы что-то обсудить. И Литлвуд на ходу рисовал формулы пальцем в воздухе, но большая часть взаимодействия происходила в письмах. Картрет прорабатывала очередной раздел, отправляла результаты Литлвуду и ждала его реакции. Если она допускала очевидную ошибку, он рисовал змею рядом с ошибкой. Ответы Литлвуда так часто задерживались, Что Картред привыкла деликатно напоминать ему о деле, случайно сталкиваясь с ним в банке или на улице. Приступив к работе над проблемой с усилителем, Картред стала читать всё, что удавалось найти, чтобы опереться на имевшееся исследование. В том числе познакомилась с трудами Болтазара Вандерполя в области электричества. К уравнению Ван дер Поля физики и математики обращались, если пытались объяснить работу нелинейного усилителя, подобного тому, который рассчитывало усовершенствовать британское правительство. Уравнение многое объясняло, но некоторые его ответы не соответствовали модели. Первый крупный прорыв Картерайт произошел, когда она была в ванной. В блестящем озарении Картрейд объединила уравнение Вандерполя с работами математика Анри Пуанкаре. Пуанкаре изучал движение небесных тел с помощью нелинейных уравнений. Как и Вандерполь, он предложил модель, имевшую некоторые несоответствия, но для спутников на орбите. В конце 19 века Пуанкаре создал новую ветвь математики для работы со сложными траекториями. Применив метод поанкогрек-решению задачи Ван дер Поля, Картерайд смогла объяснить несоответствие. Паре ученых потребовалось еще несколько лет на проработку следствий из решения. В 1945 году они, наконец, опубликовали свои результаты. Устранение проблемы усилителя радиолокатора сегодня известно нам под названием теории хаоса. В её основе лежит мысль о том, что крохотные флуктуации условий могут вызвать большой разброс результатов. Когда теория была представлена, вспоминает Дайсон, он увидел красоту её работы, но не заметил значимости. Модель Картрайта появилась слишком поздно, чтобы решить проблему с усилителем радиолокатора во Второй мировой войне. Но они с Литлвудом дали достаточно информации и достаточно быстро, чтобы британская армия сумела обойти загвоздку. Предложенное Картрет объяснение хаоса не привлекало внимания математиков практически 30 лет, до тех пор, пока метеоролог Эдвард Лоренс не задал завораживающий вопрос: что если взмах крыльев бабочки в Бразилии вызывает торнадо в Техасе? Картрейд вышла на пенсию в 1972 году, в тот же год, когда Лоренс выступил с знаменитой речью о теории хаоса применительно к погоде. К этому времени за её плечами была долгая впечатляющая карьера. Она была избрана президентом Лондонского математического общества в 1969 году, английская королева пожаловала ей титул дамы-командора. Один из коллег тогда в шутку пообещал встречать Картред троекратным поклоном. На что Тас с характерным суховатым юмором ответила: "Двух будет достаточно". 19 лет она была деканом Гёртон колледжа в Кембридже, и эти обязанности тормозили её исследования, но никогда не прерывали их. Преподавание внушало ей огромную веру в будущие поколения математиков. Математика забава молодых главным образом потому, что важнейшие открытия в этой сфере обеспечиваются умением взглянуть на задачу под углом, несколько отличающимся от утвердившегося ранее, объясняла она. Такого рода идеи часто появляются в ходе первого знакомства с предметом. Картрайт и сама способствовала открытию теории хаоса на заре своей карьеры. Несколько десятилетий спустя Все возможности этой теории распахнулись перед ней благодаря применением найденным в физике, инженерном деле, метеорологии и других областях. Картрет никогда не нравилось признавать свои заслуги в популярности теории хаоса, но само это сопротивление прекрасно вписывалось в её же теорию. Невозможно предугадать, во что выльется творческое соединение двух идей десятилетия спустя.